Глава тридцать четвертая. Пять, четыре, три, два... К концу обратного отсчета Ханна Холл вернулась из путешествия в прошлое, успокоенное, наконец-то умиротворенное. Джербер мог только догадываться, как трудно было начинать новую жизнь в Австралии в доме Холлов. Бывает история со счастливым концом. Добро торжествует, журналисты в восторге, публика растрогана. Но никто никогда не знает, что произойдет потом. Это мало кого интересует. Если подумать, кому захочется испортить красивый финал с жестокой реальностью, которая в порядке вещей. Девочка, которая, по мнению многих, была спасена, выросла рядом с незнакомцами. Чужие забирают людей, так сказала Ханна во время одного из сеансов. И в самом деле, чужим не только удалось забрать её из единственного мира, который она знала, разлучить с семьёй, где она научилась любить и быть любимой, но и навязать себя в добавок ко всему, как маму и папу. Но это отходит на второй план для людей, которым дороже то, что все жили долго и счастливо. В конечном итоге кому до этого есть дело? В результате сейчас перед Петром Джербером сидит женщина с истерзанной психикой. Значит, я не убивала Адо, сказала Ханна. Она, казалось, испытывала облегчение. Но не была убеждена до конца. Джербер остановил метроном. Настал момент прояснить и этот вопрос. Адо никогда не существовал, Ханна. Приступил гипнотизёр со всей возможной деликатностью. Женщина, которая похитила вас, была бесплодна. Она однако не хотела верить. Зачем тогда мои родители выдумали эту ложь? Чтобы оправдаться в том, что сделали холм? Оправдаться перед кем? Перед вами, Ханна, и перед самими собой, чтобы чувствовать свою правоту. Он помолчал. Око за око самое древнее правило в мире, заключил он, вспомнив те пять правил, которые внушили в детстве его пациентки. «Око за око! Мои папа и мама похитили меня из мести? Вы ошибаетесь! Мои родители никогда бы не причинили зла Холлом!» «Не Холлом конкретно», — согласился Джербер. «Против Холов они ничего не имели, другое дело общества». К сожалению, доказано, что люди, подвергавшиеся насилию, более расположены платить злом за причиненное зло, чем те, к кому всегда относились благосклонно. Вряд ли в Сан-Сальве хорошо обращались с теми двумя подростками. Вот они и решили, что внешний мир перед ними в долгу, а именно задолжал им семью. Типичное для преступников поведение – припомнил психолог. Однако женщина не сдавалась. Но мой отец сказал в тюрьме, что Аду умер, когда уносили его из-под красных крыш. Да и я хорошо помню, как видела его труп в сундуке. Несмотря на прошедшие годы, он хорошо сохранился. Вы смотрели в тот сундук, находясь под сильным стрессом. Напомнил ей Джербер. Вы рассказывали мне, что сидели на коленях у чёрного и не знали, где ваши родители. К этому нужно добавить, что в таком юном возрасте вы не могли постичь смысла того, что было у вас перед глазами из-за элементарного отсутствия опыта. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что прошло уже много лет, воспоминание неизбежно исказилось за столь долгий срок. Но я всё вспомнила. Благодаря гипнозу, возразила Ханна. Эту часть своей работы, когда приходилось разочаровывать пациентов, Джербер ненавидел. Он решил прибегнуть к тому же примеру, какой использовал с детьми. Объясняю. Цель нашей памяти не только в том, чтобы накапливать сведения о вещах. В раннем детстве, впервые прикасаясь к огню, Мы испытываем боль, о которой уже никогда не забудем. Стало быть, всякий раз, увидев пламя, мы будем осторожны. Мы помним прошлое, чтобы быть готовыми к будущему, подтвердила Ханна, поняв, как это работает. Следовательно, мы забываем всё, в чём не нуждаемся, продолжил Джербер. Гипноз не в силах восстановить некоторые воспоминания по той простой причине, что, сочтя их бесполезными, наша память их необратимо стерла. Но папа сказал, что Аду был жив, а после умер. — Я знаю, что он сказал, — перебил ее Джербер, — но это неправда. Ханна нахмурилась. — В самом начале вы обещали выслушать девочку, которая живет во мне, но никто не хочет по-настоящему услышать то, что хотят сказать дети. Повторила она фразу, которую произнесла под гипнозом. Пьетро Джербер почувствовал к ней бесконечную жалость. Ему хотелось встать, подойти, обнять её покрепче, чтобы эта боль поскорее прошла. Но Ханна удивила его. Она вовсе не собиралась сдаваться. Вы хотите, чтобы я возненавидела моего отца только потому, что вы ненавидите своего? Так Яростно проговорила она, испепеляя психолога взглядом. Вас коробит, что я храню в своём добрую память, только потому, что вам не терпится свести счёты. Кто перед вами в долгу, доктор Джербер? Ока за ока. Вы заблуждаетесь. Мне никто ничего не должен, ответил он уизвлённый. Но Ханна ещё не закончила. Скажите, Чувствуете ли вы ещё щекотку смерти, как тогда у больничной койки, когда ваш отец шипнул вам на ухо правду? Джербер невольно отпрянул, откинувшись в кресле. Одно слово, продолжала Ханна уверенно. Ваш отец произнёс одно только слово, и такой малости хватило, чтобы вы утратили чистоту. Что лучше? Фантазии девочки, которая верит в ведьм и призраков, Или уверенность в том, что существует только этот мир, циничный и рациональный, где смерть действительно знаменует собой конец всему, и где каждый решает, что для нас хорошо или плохо, даже не спрашивая нашего мнения. Может быть, я и правда сумасшедший. Разверю в некоторые истории. Но иногда вопрос в том, как посмотреть на реальность. Вам не кажется? Не забывайте, люди которых этот ваш мир называет монстрами, для меня были мамой и папой. Джербер потерял дар речи. Он не верил своим ушам, он чувствовал своё бессилие. Адо существовал. Ханна встала и взяла сумку. Он до сих пор погребён в сундуке под кипарисом возле дома голосов, ждёт, когда кто-нибудь придёт забрать его. И она направилась к двери, намереваясь уйти. Гипнотизер хотел бы её остановить, что-нибудь ей сказать, но ничего не приходило в голову. На пороге женщина остановилась и обернулась к нему. Тайное слово вашего отца. Это число, не так ли? Под гнётом истины Пётр Джербер всего лишь кивнул. 22 октября. — Ну же, Пьетро, смелее вперед! До тех пор он ни разу не входил в лес, насаженный отцом. Всегда останавливался на пороге, любуясь деревьями из папье-маше, их золотыми кронами и длинными лианами, соединявшими стволы. То было место для особенных детей, — всегда говорил сеньор Балу. Это имя тоже было особенным. Пьетре не позволялось так называть отца. "Зачем мы сюда пришли?" спросил он Растина. "За тем, что тебе сегодня исполнилось 9 лет?" торжественно воскликнул отец. "И я хочу сделать тебе подарок". Но Пьетра как-то не верилось. Это скорее походило на наказание хотя он пока не понимал, в чем оно заключалось. Может быть, дело в несъеденном мороженом и в той женщине, с которой он вел себя невоспитанно в прошлое воскресенье? У отца он боялся спросить, так что приготовился стоически принять любую кару ему предназначенную. Подарок — сеанс гипноза. Несколько неожиданно заявил синьор Балу. Зачем это нужно? Я не могу тебе это объяснить, Пьетро, это слишком сложно. Но однажды ты сам поймёшь, обещаю. Он попробовал представить себе, что можно понять в какой-то далёкий день, не поняв сейчас. Но ничего не пришло на ум. Тогда он перешёл к более практическому вопросу. А что если я не проснусь? Отец рассмеялся. Пётр даже обиделся на него за это, но сеньор Балу потрепал его по волосам. Это волнует многих. Все мои маленькие пациенты задают тот же самый вопрос. И знаешь, как я их успокаиваю? Пётр покачал головой, уже не чувствуя себя таким дураком. Говорю им, что загипнотизированный на самом деле может проснуться в любой момент. Это зависит только от него. Поэтому, если что-то пойдёт не так, тебе будет достаточно посчитать в обратном порядке, а потом открыть глаза. Ладно, согласился Петро. Отец взял его за руку, и они вошли под сень рукотворных деревьев. Находиться там было приятно. Отец предложил ему лечь на лужайку-палас, даже подложил мягкую подушку под голову. Потом пошел к проигрывателю, который стоял в углу на столике. Элегантными, скупыми движениями вытащил пластинку из обложки, поместил на диск, потом поднял рычаг, и игла автоматически опустилась на бороздку. Песня «Звучит». Простой радости оживил лес голосами медведя Балу и Маугли. Отец лёг рядом. Они лежали бок о бок, навзничь, сложив руки на животе и любовались небом в белых облачках и блестящих звёздочках. Спокойный, безмятежный. Возможно, ты когда-нибудь меня за это возненавидишь, однако надеюсь, что нет сказал отец. Дело в том, что мы с тобой одни на свете, а я не смогу жить вечно. Прости, что выбрал такой способ, но иначе у меня не хватило бы духу, и потом так будет правильно. Пётр по-прежнему не понимал, но решил довериться отцу. Ну что, готов? Да, папа. Тогда закрой глаза.